Поддерживающая стратегия. Чаще мойте руки. Большинство вредных вирусов проникает именно через руки, особенно в сезон эпидемии гриппа. Вы слышите, как ваш супруг, супруга кашляет и думаете: "Я следующий". Но вы скорее подхватите вредные микробы с поверхности, чем из воздуха. Вот вам пример. Если человек, стоящий впереди вас на эскалаторе, держится за поручень, и у него вирусное заболевание, то дотронувшись до этого поручня, вы тоже заболеете. Это как раз наиболее опасный рассадник микробов, и они скоро найдут путь через рот внутрь вашего тела. Так что надо чаще мыть руки перед едой, после посещения туалета, после рукопожатия, И после посещения публичных мест. Не подумайте, что я вам запрещаю пожимать руки, но хочу, чтобы вы отнеслись серьёзно к проблеме заражения через руки. Поддерживайте перевес здоровых бактерий в желудке. Вряд ли вы думаете о своей системе пищеварения в первую очередь, когда представляете свою иммунную систему. Но бактериальное равновесие в желудке и кишечнике играет огромную роль в способности противостоять инфекции. Я уже говорил, что все системы в нашем организме взаимосвязаны. У вас в животе 100 триллионов бактерий, и некоторые виды могут быть смертельно опасны. Вы должны быть уверены, что количество хороших бактерий перевешивает количество плохих. Достичь баланса вам помогут пробиотики. Они содержат дружеские бактерии, которые помогают сохранить здоровье и поддержать иммунитет. Они улучшат пищеварение, а значит, усвоение питательных веществ. Даже помогут нормализовать вес тела. Они классифицируются как пищевые добавки и содержатся в таких пищевых продуктах, как йогурт и кефир. И поэтому продукты, содержащие пробиотики, полезны и предпочтительнее других. Можно просто принимать добавки, такие как културель альжин, они помогут вам сохранить баланс. Ешьте натуральные цельные продукты. Близко к натуральным продуктам находятся непереработанные на производстве и неочищенные Чем ближе к природе продукты, которые вы едите, тем выше ваш иммунитет. Надо перейти на овощи, такие как морковь, сладкий картофель, лук, сельдерей, брокколи, цветная капуста, все листовые зелёные овощи, все фрукты. Все содержат витамин С и бета-каротин, которые необходимы для организма, чтобы бороться с инфекцией. Предпочтительно есть овощи сырыми или приготовленными на пару. Можно запечь их, но сырые и паровые содержат больше нужных веществ. Можете добавлять овощи в мусс, супы-пюре. Задайтесь целью стать фанатиком овощей. Это не обязательно надоевшие салаты. Будьте изобретательны. Смотрите мой рецепт замены картофельному пюре